Глава 14. Утром отправились в Подмосковье к родителям Крош. Что она надумала за ночь, Богдан уточнять не стал. Увидел собирающуюся, как на парад, напряженную Женю и предложил отвезти на машине. Дел, конечно, не в проворот, однако один день могут подождать. Придется постоять в пробках, наверняка Крошу устанет. Только все равно в комфортабельном салоне авто лучше, чем в электричке хотя последние пробки не собирает. Обычная панельная пятиэтажка встретила типовой детской площадкой, кучкующимися собачниками с одной стороны двора и лавочкой с неизменным атрибутом вездесущими бабками с другой. «Подожду», — сказал Богдан. «Освободишься? Позвони». Я недолго, — промяукала Женя и выбралась из машины. Богдан смотрел вслед сжавшейся крошечной фигурки в дутой куртке. Переваливающиеся поутиному еле переставляющие ноги. Ей явно было некомфортно, а то и страшно. Да что же такое? Не должны дети бояться собственных родителей. Недоразумения, недопонимания, конфликты неизбежны, но родитель остается родителем, а ребенок ребенком. Как бы порой Богдан не злился на мать, было за что, как бы не бесился от поведения отца, любить он их не переставал и был уверен в их безусловной любви. Он, взрослый, состоявшийся мужик, нуждается в подспудной родительской поддержке, а тут девчонка. 27 лет, естественно, не ребенок, Однако Женя настолько крошечная, что Богдан не мог ее воспринимать иначе, как девчонку. Положение добавляло беззащитности, беспомощности. Он не умилялся. Беременность никогда не была фетишем Усманова. Дети не вызывали трепета. Исключением стали Аришка и беременная Яна. При этом что-то глубинное, синдром рыцаря, включалось в Богдане, когда он смотрел на крош. Ее хотелось защищать, помочь, уберечь. «Жень!» — крикнул он, хлопая дверью машины. «Я с тобой пойду». В несколько шагов он догнал идущую, на автомате поправил ей шапку и подставил локоть, чтобы зацепилась. «Правда?» — с неприкрытой надеждой пискнула Женя. «Уже иду», — деловито ответил, подстраиваясь под микрошаги женщины. Кроша оказалась похожа на мать, представившуюся Галиной Александровной. Невысокая, для своих лет хорошо сохранившаяся, с пышным рыжим каре. Виктор Семенович отец, значительно выше жены, с военной выправкой и цепким взглядом силовика. Слава не похожа ни на отца, ни на мать, и его супруга Вероника, скользнувшая по Богдану заинтересованным взглядом. На лицах всего семейства читался неприкрытый триумф. Женя жалась ближе к Богдану, он, поддерживая, обнял ее за плечи и подтолкнул к столу с расставленным чайным сервизом и тортом в центре. Ничего не значащая беседа, ведущая в никуда. В то, что топор войны зарыт, не поверил и Богдан. Семейство держало лицо перед посторонним человеком, откровенно испепеляя непутевую дочь взглядом. Простите, Богдан. Галина Александровна елейно улыбнулась, впившись взглядом в гостя вы местный?» «Как сказать», — спокойно ответил Богдан. «Родился и рос в Москве, живу в Хакасии». «Что же вы там забыли?» — явно ища подвох, уточнил Виктор Семенович. «Коневодческое хозяйство», — усмехнулся Богдан, отвечая на прямой взгляд прямым. «Выращиваем рысаков, производим кумыс. А в Москве что же? Небольшой ресторанный бизнес». Размыто ответил, чувствуя желание помыться от липкого взгляда Вероники. Танюша казалась элитной эскортницей рядом с этой мадемуазель. И чё, баба лучше не нашел, чем Женька? Откинулся на спинку стула Славик. Он просто мой квартирант, вспыхнул Крош. Чего? Охля, ресторанный бизнес, производство росаков, передразнил брат. Еще и сдает, фыркнула Вероника. Заполучила бабкину квартиру, теперь деньги гребет. Надо было приезжать и помогать, огрызнулась Женя. Тебя не спросили. взвизгнула Вероника. Ты рожаешь только для того, чтобы малого прописать в квартире. Женя у тебя приемная? Без экивоков рубанул Богдан отцу семейства. Что за отношения? На какое отношение она рассчитывала, когда всю семью надула? Кому рожает мне? «Я помогать отказываюсь. Квартира матери все долги списала на сто лет вперед. «Слушайте, она же ваша дочь», — Богдан уставился в недоумении на Виктора Семеновича. «Усманов Павел Петрович тоже не ангел, но представить, чтобы он открыто оскорблял Вику или Маришку, Богдан не мог, даже с учетом влияния последней любви всей жизни». «Что бы ты сказал, если бы твоя дочь рожала от семейного?» — отчеканил Виктор Семенович. «Моя дочь погибла в девятимесячном возрасте», — прошипел Богдан. «Я бы предпочел, чтобы она родила в пятнадцать от племени туземцев, но была жива». «Богдан», — пискнула Крош. «Домой?» — он нагнулся над крошечной, бледной, трясущейся, как в лихорадке Женей. «Да», — заикаясь, проблеяла она. Пойдем. В машине Крош тряслась, борясь со слезами пока Богдан смотрел в одну точку перед собой, собирая себя по кускам заново, заставляя легкие перекачивать воздух, а сердце кровь. «Прости», — разревелась Женя, не выдержала. Кроха, ни в чем не виноватая перед ним, Яной, Аришкой, всхлипывала и размазывала ладошками слезы по пухлым щекам с ямочками. «Ты ее любил, да, Яну?» Богдан понял, его предположения оправдались. Ёлка Ермолаева не удержала язык за зубами, поведала-таки холодящую кровь историю жизни Усманова Богдана. Как его трясло на похоронах, когда он смотрел на мёртвое, непохожее на себя лицо Яны и крохотный гроб. Спустя годы Богдан вздрагивал и хотел выйти в окно, когда вспоминал те дни. Дочь любил безумно. Спокойно ответил, не позволяя собственным эмоциям пробиться сквозь броню внешнего спокойствия. Последнее, что сейчас нужно крош, это его на разрыв аорты боль. Яну, знаешь, вдруг честно ответил Богдан, казалось, любил. Особенно после ее гибели, так казалось. Но вспоминая, каким мудаком я был, никого я не любил, кроме себя. Ты не можешь быть мудаком. Ты не знаешь меня. Он заправил в скотченную, рыжеватую прядь за ухо отмечая про себя, что даже ухо у нее крошечное. Ухо. Предлагаю отобедать в ресторане. Он назвал один из ресторанов их группы, располагающийся на въезде в столицу, со стороны городишки, где они сейчас находились. А потом ориентироваться по ситуации. Хочешь, посудомоечную машину поедем покупать? Или швейную? Я еще не решила, что сильнее хочу. За обедом и решишь. Подмигнул Богдан и вырулил из типового двора.